Глава вторая. Корабль опускался на трантер. Шумы сменяли друг друга. Послышался отдалённый свист это звездолёт рассекал атмосферу. Урчали кондиционеры, борясь с нагревом обшивки. Гудели трудившиеся в режиме торможения двигатели. Голдели пассажиры, собираясь в зале высадки. Жужжали лифты, поднимавшие почту, багаж и прочие грузы. Легкий толчок означал, что свободное движение закончилось, и теперь на звездолет действовала только сила притяжения планеты. Тысячи пассажиров, устроившись в уютных креслах дебаркационных залов, ожидали посадки. Багажа у Гааля было немного, а таможенная процедура оказалась на удивление короткой. Инспектор пробежал глазами визу и поставил печать, а Гааль... смотрел по сторонам. Трантер. Воздух показался здесь более плотным, немного сильнее, чем на Синакси было притяжение, но и к этому можно было привыкнуть. Здание космопорта было громадным. Даже задрав голову, Галь не разглядел потолка, не видел и ближайшей стены. Видимую часть помещения занимали столы за которыми сидели таможенники, а дальше всё скрывалось в туманной дымке. Инспектор обратился к Галю, видимо, уже не в первый раз. Всё в порядке, идите. Куда? растерянно пробормотал Галь, оглядываясь по сторонам. К такси. Направо, потом третий поворот налево. Галь двинулся в указанном направлении. И вскоре заметил в воздухе над собой указатель. Буквы светились в пустоте: такси по всем направлениям. Только Галя отошёл от стола, как на его место тут же встал другой человек. Таможник коротко кивнул ему. Человек кивнул в ответ и последовал за дорником. Галя впёрся прямо в ограждение. Маленькая вывеска гласила: диспетчер. "Тот к кому это относилось?" буркнул, не взглянув на Гааля. "Чем могу? Денег у Гааля было в обрез, но скоротать ночь где-то надо", и он как можно более небрежно бросил. "В приличную гостиницу". "У нас все гостиницы приличные", невозмутимо отозвался диспетчер. "В ближайшую", обречённо выдохнул Гааль. Диспетчер нажал клавишу на пульте. На полу возникла тонкая полоска света, пересекавшаяся с другими различных цветов и оттенков. Диспетчер подал Гаалю пластинку-билет, слегка светящуюся и того же цвета, что и линия на полу. «Один двенадцать», — сказал диспетчер. Гааля считал монеты. «А теперь куда? Идите по линии. Пластинка светится, пока вы следуете в верном направлении». Гааль пошел вперед, туда, куда вела его светящаяся полоска. Рядом с ним двигались сотни людей. Временами кто-то сворачивал направо или налево. Неожиданно световая ниточка оборвалась, и перед Гаалем вырос носильщик в новенькой желто-голубой униформе из пласта текстиля. Он подхватил чемоданы Гааля. «Прямая линия на люксор, сэр!» Вслед за следом человек, услышав эти слова и ответ Галя: "Хорошо", проследил, как тот садился в тупоносое такси. Такси мягко набирало высоту. Галь смотрел в овальное окно, было от чего недоумевать. Довольно приличный подъём, а они всё ещё летели внутри здания. Секунда, и люди внизу стали похожи на спешащих куда-то муравьёв. Ещё секунда, и они пропали из виду. Впереди возникла бесконечная стена, множество отверстий в ней представляли собой входы в туннели. Такси с Галем подлетело к одному из них и втянулось внутрь. Галь так и не сообразил, как это водителю удалось выбрать именно тот, который был им нужен. В один миг их окружила непроницаемая чернота, только сигнальные огни мигали разрывая темноту, да шум двигателя нарушал тишину. Галя по инерции наклонилась вперёд, такси выскочило из туннеля и опустилось на тот уровень, с которого они начали полёт. Отель Луксор, безразлично сообщил водитель. Он помог Гале вынести багаж, деловито взял купюру, подобрал ожидавшего такси пассажира и исчез в высоте. Всё это время, с момента приземления из звездолёта, Галь ни разу не видел неба.